Штат Лакеев из местных расторопных парней готовил Иннокентий Филатыч при помощи Ивана, лакея мистера Кука. Вдобавок к своему доморощенному оркестру выписывался оркестр бальный. Прохор приказал добыть полдюжины каруселей, и они будут. Дьякон Ферапонт организовал хор в полсотню певцов. Новый учитель Аполлинари Христоматиев, человек не старый, дельный, но любитель выпить, написал и положил на ноты торжественную кантату. Прохор тем, взбадривая себя кокаином и выпивкой, надрывался в изобретательских хлопотах. В разных местах воздвигались триумфальные арки, устраивались электрические транспаранты, делались в тайге искусственные снежные полянки вместо снега соль. Там будут чумы с тунгусами и запряженные в нарты олени. Званых гостей со всех концов России 300 человек — В Питере заказаны по телеграфу 25 золотых жетонов для почетнейших лиц, а для господина губернатора, обещавшего быть на торжестве, выписан из московского антикварного магазина «Северский чайный сервис. Анна Иннокентьевна от участия в помощи не отказалась, Она шла к ней переговорить по поводу своего отказа, но, завидя идущего навстречу ей Прохора, демонстративно свернула в проулок и посверкала из-за угла на проходившего злодея своего глазами разъяренной пантеры. Идиотка толстомясая, понял ее маневр Прохор, будто я виноват, что она какого-то старого дурака на себе женила. Он до сих пор не знал, что отец его, Петр Данилович, живет в пяти верстах отсюда в собственном доме.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 Тогда Прохору сам, черт не брат, и прочь с дороги все бабьи-призраки, все анфисы, синильги-пустынники, береги сыты протасов, развративший Нину и ты, Нина, со своими друзьями-рабочими. Дорогу к капиталу, дорогу энергии, дорогу практическому делателю жизни, смертно, руки по швам, рабы! Мехтем почтенный осетер плыл как бы по воздуху в мертвецки-пьяном виде.